глава 7 проект химера солныжница был наполнен тьмой и смрадом где-то высоко гремел гром Время от времени сумрак разрывала молнии, освещая странный пейзаж, похожий на тропический лес, и вдалеке за деревьями Жнец видел дом с ярко освещенными окнами. В этом доме обитало зло. Жнец не боялся зла, а при виде желтых окон он испытывал ярость. И тогда он шел к этому дому, продираясь через кусты. Однако перед самым домом он попадал в ловушку. Его ноги увязали в яме с грязью, а потом перед глазами возникала темная фигура с двумя сверкающими мечами в руках. Жнец бросался на эту фигуру, но клинки сверкающих мечей пронзали его тело, и тогда он кричал от боли и терял сознание. А потом где-то на грани сна и бодрствования он слышал жужжание мух. Мухи прилетали огромным черным роем и садились на него. Они пожирали его лицо, путались в волосах, и он кричал от боли и отчаяния, а потом проваливался в темноту и смрад. А когда приходил в себя, все начиналось сначала. Сумрак разрывала молния, и он видел в отдалении дом с ярко освещенными окнами. В какой-то момент Жнец сумел вырваться из липких объятий кошмара, открыл глаза и рывком сел на кровати. За окном Заря настойчиво разгоняла остатки ночного сумрака. Жнец обхватил голову ладонями и застонал. А потом вдруг оборвал стон, вскинул голову и уставился на бледно-серое окно. «Проснулся», — с облегчением проговорил он, и тут же почувствовал неприятный вкус во рту, как будто грыз сырую кость. Утренний свет, тусклый, неверный, вливался в окно, но он не мог развеять все тени. Как это обычно бывало по утрам, жнецу стало казаться, что он живет в блеклом монохромном мире, где все краски выгорели, а очертания предметов неясны и размыты. Он закрыл глаза и снова услышал жужжание мух. Открыл, жужжание прекратилось. Снова закрыл. Ему не послышалось. Действительно, где-то неподалеку жужжали мухи. «Эй!» – услышал он громкий угрожающий мужской голос. «Ты слышишь меня, маленький гаденыш?» Жнец снова попытался открыть глаза, но на этот раз у него не получилось. «Не притворяйся мертвым!» — рявкнул мужчина. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, черт бы тебя побрал!» Он хотел ответить, но в этот миг что-то тяжелое обрушилось ему на лицо. Адская боль пронзила нос, и тут отчим ударил снова. Ощущение было такое, будто кто-то ткнул ему в лицо горящей головней. Некоторое время ничего не происходило и ничего не было видно, словно весь мир вокруг скрыла от глаз вязкая тьма. А потом сквозь эту тьму пробился голос отчима. «Твою мать! Кажись, ей и впрямь прибил этого гаденыша! Что я теперь скажу его родительнице?» Жнец почувствовал, что чужие, сильные и страшные руки подняли его и понесли куда-то. Он словно плыл по воздуху, и это длилось долго. Очень долго. А потом отчим швырнул его спиной на что-то, и от боли он хотел закричать, но не мог, потому что тело его сковал паралич. «Вот так», — удовлетворенно произнес отчим. «Здесь тебя никто не найдет, а матери скажу, что ты убежал из дома». Жнец почувствовал, как отчим забрасывает его мусором. Что-то липкое падало ему на лицо и шею, но он по-прежнему не мог пошевелиться и вынужден был терпеть этот ад. Наконец ему стало тяжело дышать. Он понял, что будет похоронен под грудой вонючего мусора и стал молить Бога, чтобы тот остановил отчима. И Бог помог. «Ух», — сказал Бог, — «ох устал же я! И все из-за этого маленького гаденыша». «Успокойся с миром, пацан, желая, чтобы тебя побыстрее сожрали собаки». А потом наступила тьма. Очнулся жнец от жуткого ощущения. Ему казалось, что что-то ползает у него по лицу, шевелится в спутанных волосах и щекочет уши. И еще он слышал жужжание. И вдруг он понял, что по лицу его ползают мухи, омерзительные насекомые пытались сожрать его заживо. Ужас пронзил каждую клетку тела жнеца, но он не мог ни крикнуть, ни пошевелиться. А мухи все ползали по нему, забираясь в уши, в рот и в ноздри. Их жужжание сводило его с ума. Это длилось долго, несколько часов или дней. И когда он был уже на грани сумасшествия, чувствительность вернулась к нему, и он смог пошевелить рукой. Когда он вернулся домой, там все было как прежде. Отчим, небритый, лысоватый, в застиранной майке и спортивных штанах, сидел перед мерцающим экраном телевизора с бутылкой пива в руке. Еще шесть пустых бутылок валялось на полу. Мать спала на кровати лицом к стене. Полы ее халата были задраны, и по голой ляжке, облитой вином, ползала муха. Жнец знал, что она пьяная, и что до утра разбудить ее не удастся. Он не понимал, что делает, когда встал между креслом, на котором сидел отчим и экраном телевизора. Тот открыл от удивления рот, потом сглотнул слюну и хрипло проговорил. «Так ты живой?» И тогда что-то переклинило у в голове. Он уставился отчему в лицо и представил, как по лицу этому ползают прожорливые насекомые. Прошло всего несколько секунд, и отчим заорал. Он швырнул бутылку, вскочил на ноги и в кровь, расцарапывая лицо ногтями, стал метаться по комнате. Сколько длилась эта беготня, жнец не знал. Все кончилось, когда отчим ударился головой о дверной косяк и рухнул на пол. Тогда жнец отвел от него взгляд, повернулся и вышел из квартиры, чтобы никогда уже в нее не вернуться». Сейчас, сидя на кровати, он заставил себя выбросить из головы видение и вернуть себе чувство реальности. В какую-то секунду ему показалось, что краем глаза он увидел, как из-под розетки на стене выползают огромные мухи. Но он понимал, что это ему только кажется. Все это давние симптомы, ему следует просто не обращать на них внимания, не пугаться, несмотря на то, что он слышит шелест многочисленных крылышек и жужжания. Жнец крепко сжал голову руками и мысленно приказал видению исчезнуть. «Убирайтесь!» Процедил он сквозь зубы. «Вас не существует!» жужание смолкло. Когда он снова рискнул взглянуть на розетку, ничего необыкновенного там не было. На тумбочке зазвонил телефон. Жнец протянул руку и снял трубку. «Жнец! Это полковник Варлей! Через 15 минут за тобой заедет машина. Ты знаешь, что за дело тебе предстоит?» «Да», — сказал Жнец, — «я знаю». «Твоим противником будет необычный человек?» «Да, вы говорили. Уверен, что справишься?» «Да. Надеюсь, что так и будет». Жнец отнял трубку от уха и положил ее на рычаг. Ему предстояло сразиться с человеком, которого полковник Варлей называл оборотнем Вервольфом. Что ж, оборотень так оборотень. Жнец никогда не любил волков и рад был расправиться с одним из них, пусть даже в человечьем обличье. Откуда-то издалека снова послышалось жужжание. это смерть звала жнеца к себе. Она избрала его своим орудием. Что ж, ему повезло с хозяйкой. Ему определенно повезло, если бы только не эти вездесущие мухи».